Разведка боем. Адмирал, наблюдатели доложили о приближении неизвестной эскадры. Удалось выяснить, кто это? Гонцы скоро будут, но пока только переданы условные сигналы. Приготовиться к бою. Всем экипажам и командам занять места по боевому расписанию. Закрыть все ворота. Приготовить монастырь Касаде. Предупредить всех торговцев о возможной опасности. Поднять на центральной башне боевой флаг. В принципе, я повторил давно отработанный в ходе учений и тренировок набор фраз. Он был понятен и всем капитанам кораблей, и начальникам подразделений гарнизона крепости, и начальникам учебных школ и лагерей в Заречных районах. Сразу же начали приводиться в боевую готовность все подразделения. Сигнал «Боевой флаг»! Был един для всех. Вне всякой очереди передавался дальше визуальными и звуковыми сигналами. Нарошными и вестовыми. Монастырь становился неприступным. Гонцов по прибытию срочно переправить на флагман ко мне!» «Есть, адмирал!» «Я уже и не капитан монастыря, а адмирал!» «Я командую своим выросшим флотом и возрожденным флотом короля, замком, в который превратился монастырь, военными школами, военной академией и специальным корпусом, военными портами и верфями страны, береговой артиллерией, наземной морской пехотой, подразделениями обеспечения, боевых действий и снабжения». Святая Анжелика и великомученица Джуля немедленно вышли в море, но разошлись в разные стороны, чтобы вести наблюдение за территорией Фарватера со стороны. В отдалении с ними вышли несколько небольших, с виду мирных, мелких кораблей и встали на рейде. Такого, как я знаю, еще не использовалось в местной практике ведения боя. Брандеры. Брандер Небольшое парусное судно, по большей части выслуживший срок военный или торговый корабль. Такое судно нагружалось различными горючими веществами и предназначалось для уничтожения неприятельского флота путем поджога его кораблей при сближении с ним вплотную. Брандеры управляются хорошо подготовленными и очень смелыми экипажами, понимающими высокую вероятность собственной гибели. После выполнения задания экипажу предписывалось покинуть судно и следовать к ближайшему другому судну вплавь. Принять на борт экипаж Брандера было великой честью для любого корабля. По данным приехавших гонцов приближалась неизвестная эскадра без опознавательных знаков. Корабли не отвечали на визуальные запросы с берега, уничтожили одну из лоцманских лодок, вышедших навстречу и захватили вторую. Название кораблей закрыты полотнищами. Флаги государственной принадлежности отсутствуют. По такому докладу не было никакого сомнения, что приближается неизвестный враг. Пока неизвестный, но враг. Действует в стиле организованных пиратов, хотя не исключена попытка атаки любого государства с целью захвата портов и монастыря. Или с целью разведки боем. Ну что ж... «Давайте бодаться! Механизм защиты уже запущен!» Прошло некоторое время в ожидании. Мы не хотели сразу выставлять все свои возможности на показ. Потому молчали. Ждали. Все-таки есть надежда, что противник пройдет стороной, что атака не на нас, что это просто недоразумение. Однако, когда эскадра из десяти явно военных кораблей вышла на рейд, стало понятно, что они готовятся к атаке. Открывались все пушечные порты, на палубах строились солдаты с ружьями, начались пересвисты боцманских дудок. Мы продолжали ждать. С флагманского корабля раздался выстрел из носового орудия. Каменное ядро прилетело и ударило в толстую наружную стену. Ну и что? Лбом облок, много ли вреда, кроме гула в голове? Вслед за этим раздалось еще несколько выстрелов с других судов. Но стало понятно, что дальность их выстрела не позволяла стрелять по крепости прицельно и продуктивно. Они стали поднимать паруса и готовиться к атаке. Словом, стало неопровержимо понятно, что это враг и что враг атакует, даже не предъявив никаких требований и ультиматумов. «Я отдал команду и заиграл рожок». Брандеры имитировали попытку побега с рейда, подняли паруса и стали бестолково двигаться в разные стороны. На эти маленькие суденышки никто из врагов не обратил внимания, поэтому они вскоре приблизились вплотную к готовящимся к атаке кораблям и… Выстрел из скрытых под брезентом пушечных портов был не ядрами, Остальными гарпунами с остальными канатами в разные стороны по борту противника, вниз ниже ватерлинии. Гарпуны глубоко пробили деревянные борта кораблей и навечно там застряли. На каждом суденышке начали разгораться нагруженные туда солома, размещенные под соломой бочки со смолой и маслом. Начали взрываться петарды, разбрасывающие горящие ракеты во все стороны. Эти развлекательные на первый взгляд ракеты сразу же наделали много беды. Они заставили отпрянуть от борта солдат и подожгли развернутые и еще не развернутые паруса. Масса матросов и солдат кинулись тушить паруса и разгоревшиеся мачты и только потеряли время. Сразу после этого, как отработали петарды, произошли более мощные взрывы, которые буквально выплеснули сильно горящую смолу и масло вверх на борта и палубы противника. Горящие матросы и солдаты не ожидали такого Метались по палубе, выбрасывались в море Тушить горящие корабли было уже некому Но пострадали только четыре корабля Остальные ринулись в атаку на порт В глубине подступов к порту на рейде были установлены простейшие водные якорные мины С взрывателями нажимного действия Даже их вид на поверхности моря не вызвал вопросов у вперед смотрящих. Ну как может повредить подтопленный гнилой бочонок могучему кораблю? Однако два корабля налетели на эти мины носовой частью, и в результате взрывов начали погружаться в воду с большими брешами. А один при виде этого начал разворот и подорвался на мини, попавший по центру борта. Этот корабль быстро набрал заворотной воды и быстро перевернулся вверх килем. Осталось три корабля противника. Из порта вышел флагманский королевский корабль. Но не посылать же мне в расход свои корабли. Да и королю надо будет потом рассказать, как его флагман себя показал. Я дал залп сначала одним бортом, потом другим, что привело в негодность еще два корабля противника. Ответить ему они уже не могли, а дальность наших орудий позволяла открыть огонь из береговых орудий. Но мне не хотелось раскрывать в одном бою сразу все свои козырные карты. Потому я предоставил флагману добивать противника. И дал залп по вражескому флагману, но промахнулся. К тому времени, набравший достаточно скорости последний вражеский корабль, начал отдаляться от рейда и уходить в море. А наш флагманский корабль вынужден был маневрировать между горящих и тонущих кораблей. И начать погоню не имел возможности. Из обоих рек вышли на всех парусах спрятанные там перед боем святая Анжелика и великомученица Джульетта превосходящие своими черными парусами все современные корабли скоростью и непревзойденные по скорострельности и дальнобойности вооружения. Более того, вражеский корабль не смог даже уйти за горизонт, чтобы было вполне нормально при нынешнем развитии техники. Но мои корабли преградили ему путь еще в зоне видимости подзорных труб. В трубы смотрел не только я с мостика флагмана но и все торговцы, лоцманы, капитаны кораблей, которые стояли под защитой монастыря в порту, Было много наблюдателей из числа зажиточных горожан, паломников, прихожан, чужих монахов, офицеров армии и флота, простолюдинов и прочее. Практически все побережье представляло собой огромную трибуну, наблюдавшую весь бой от начала до конца вплоть до того момента, когда под конвоем в порт был доставлен флагманский корабль противника, а капитан его был доставлен на корабле великомученицы Джульетта в кандалах и без личного оружия. О безопасности нашего порта и всего теперь нашего торгового пути будут рассказывать благодарные очевидцы не только нашему королю и его верховному святейшеству, но и правителям всех стран. К тому же, меня больше интересовали даже пока не правители, а торговцы и капитаны чужих боевых кораблей. Теперь все капитаны задумаются, прежде чем даже просто выходить к нам на рейд без сопровождения лоцмана. Лоцманская и таможенная служба и проверка чужих кораблей выйдут в ближайшее время на широкое применение лоцманы, чтобы не попасть на наши мины и ловушки, таможенники, чтобы не допустить брандеры и пиратов в порт. Ну а капитаны кораблей возможного противника должны теперь сначала задуматься, а смогут ли они хотя бы продвинуться на расстоянии выстрела к береговым линиям, а потом планировать свои нападения. И неважно, будут ли это капитаны военных, или пиратских кораблей и эскадр. И это при том, что противник даже не увидел ни одного корабля флота Его Величества, кроме флагманского. Враги не узнали ничего о возможностях береговых укреплений и батарей. Нет у него данных, Ни о других наших возможностях, ни о нововведениях. Получается, что только флагман разбил и обратил в бегство вражескую эскадру из десяти кораблей несколькими залпами. Так это выглядело в глазах обывателей. Так это передадут своим нанимателям все шпионы, которых, я думаю, было много в тот день в толпе, на площадях и рынках около монастыря.